Брачные планы На следующий день после этой сцены, в тот час, когда Дебре по дороге в министерство обычно заезжал госпожа Данглар, его карета не въехала во двор. В этот самый час, а именно в половине первого, госпожа Данглар приказала подать экипаж и выехала из дому. Данглар, спрятавшись за занавеской, следил за этим отъездом, которого он ожидал. Он распорядился, чтобы ему доложили, как только госпожа Данглар вернется, но и к двум часам она еще не вернулась. В два часа он потребовал лошадей, поехал в палату и записался в число ораторов, собиравшихся возражать против бюджета. От двенадцати до двух Данглар без безвыходно сидел у себя в кабинете, все более хмурис, читал депеши, подсчитывал бесконечные цифры. И принимал посетителей, в том числе майора Кавальканти, который, как всегда, багровый, чопорный и пунктуальный, явился в условленный накануне час, чтобы покончить свои дела с банкиром. Выйдя из палаты, Данглар во время заседания, чрезвычайно волновавшийся и резче, чем когда-либо нападавший на министерство, сел в свой экипаж и велел кучеру ехать на авеню Елисейских полей номер 30 Монте-Кристо был дома, но у него кто-то сидел, и он попросил Данглара подождать несколько минут в гостиной. Пока банкир сидел в ожидании, дверь отворилась, и вошел человек в одежде аббата. Будучи, по-видимому, короче знаком с хозяином, он не остался ждать, как Данглар, а поклонился ему, прошел во внутренние комнаты и скрылся. Почти сейчас же та дверь, за которой исчез священник, открылась снова, и появился Монте-Кристо. Простите, дорогой барон, — сказал он, — видите ли, в Париж только что прибыл один из моих добрых друзей, аббат Бузони. Вы, вероятно, заметили его, он здесь проходил. Мы давно не видались, и у меня не хватило духу сразу же с ним расстаться. Надеюсь, вы меня поймете и извините, что я заставил вас ждать. — Помилуйте, — сказал Данглар. Это так, естественно, я попал не вовремя, и сейчас же удалюсь. Ничего подобного, напротив. Присаживайтесь, пожалуйста. Но, боже правый, что это с вами? У вас такой озабоченный вид, вы меня просто пугаете. Опечаленный капиталист подобен комете, и он тоже всегда предвещает миру несчастье. Дело в том, дорогой граф, что меня уже несколько дней преследуют неудачи, а я все время получаю дурные вести. — Ужасно, — сказал монте -Кристо. Вы опять проиграли на бирже? Нет, это я бросил. По крайней мере, на некоторое время. На этот раз просто одно банкротство в Триесте. Вот как. Вы, вероятно, говорите о банкротстве Джакоба Манфредди. Совершенно верно. Представьте себе. Человек, который, не помню уж с каких пор, ведет со мной дела на 800-900 тысяч франков ежегодно. Ни разу ни одной задержки, ни одного недочета. Я авансирую ему миллион, потому что человек расплачивается, как князь, который платит. И вдруг этот чертов Джакопо Монфреди приостанавливает платежи. В самом деле, неслыханное несчастье. Я выдаю на него переводной вексель на 600 тысяч ливров, который возвращается неоплаченным. Да, кроме того, у меня лежит на четыреста тысяч франков его векселей, сроком на конец этого месяца, который должен оплатить его парижский корреспондент, сегодня тридцатое. Я посылаю за деньгами, но не тут-то было. Корреспондент скрылся. Считающий испанскую историю, я славно заканчиваю этот месяц. Ну, разве вы так много потеряли на этой испанской истории, разумеется? У меня вылетело семьсот тысяч франков, ни больше, ни меньше. Как же вы, черт возьми, так попались? Ведь вы матерый волк. Это все жена. Ей приснилось, что Дон Карлос вернулся в Испанию, и она верит с нам. Она говорит, что это магнетизм, и когда видит что-нибудь во сне, то уверяет, что все непременно так и будет». Я позволю ей сыграть, как она считает нужным. У нее свои средства и свой собственный маклер. Она сыграла и проиграла. Правда, она играла не на мои деньги, а на свои. Но вы понимаете, когда жена проигрывает 700 тысяч франков, это немного отзывается и на мужа. Как вы этого не знали, это было злобой дня. Я слышал об этом, но не знал подробностей. К тому же я совершенный профан в биржевых делах. Вы совсем не играете. Я? Когда же мне играть? Я и так едва справляюсь с подсчетом моих доходов. Мне пришлось бы, кроме управляющего, завести еще конторщика и кассира, но, кстати, об Испании. Мне кажется, баронесса могла не только во сне видеть возвращение Дон Карлоса. Разве об этом не говорилось в газетах? Не на грош. Но этот честный вестник, кажется, исключение из правила и сообщает только достоверные сведения и телеграфные сообщения. «Вот это-то и непонятно!» — возразил Данглар. «Ведь известие о возвращении Дон Карлоса было действительно получено по телеграфу». «Да...» «Так что за этот месяц, — сказал Монте-Кристо, — вы потеряли примерно миллион семьсот тысяч франков, и не примерно, а в точности, черт возьми». Для третьестепенного состояния это жестокий удар, сочувственно заметил Монте-Кристо. То есть как это третьестепенного, сказал Данглар, несколько обиженный. Да, конечно, продолжал Монте-Кристо. На мой взгляд, есть три категории богатства. Первостепенные состояния, второстепенные и третьестепенные. Я называю первостепенным состоянием такое, которое слагается из ценностей, находящихся под рукой земли, рудники. Государственные бумаги, таких держав, как Франция, Австрия Англия, если только эти ценности, рудники и бумаги составляют в общем сумму в 100 миллионов. Второстепенным состоянием называют промышленные предприятия, акционерные компании, наместничество и княжество, дающие не более полутора миллионов годового дохода при капитале не свыше 50 миллионов. И, наконец, третье степенное состояние – это капиталы, пущенные в оборот, доходы, Зависящие от чужой воли или игры случая, которым чье-либо банкротство может нанести ущерб, который может поколебать телеграфные сообщения, случайные спекуляции. Словом, дела, зависящие от удачи, которую можно назвать низшей силой, если ее сравнивать с высшей силой силой природы. Они составляют в общем фиктивный или действительный капитал миллионов в пятнадцать. Ведь ваше положение именно таково, правда? — Верно, — ответил Данглар. Из этого следует, — невозмутимо продолжал Монте-Кристо, — что если шесть месяцев к ряду будут заканчиваться так же, как и этот, третий степенной степенная фирма окажется при последнем издыхании... — Ну уж вы скажете, — протянул Данглар, невесело улыбаясь, — скажем, семь месяцев, — продолжал тем же тоном Монте-Кристо. — Скажите, вы когда-нибудь задумывались над тем, что... Семь раз миллион семьсот тысяч франков — это почти 12 миллионов. Нет, никогда. И хорошо делали. Потому что после таких размышлений уже не станешь рисковать своими капиталами, которые для финансиста все равно, что кожа для цивилизованного человека. Мы носим более или менее пышные одежды, и они придают нам вес. Но когда человек умирает, у него остается только его кожа. Так и вы. Бросив дела, останетесь... При вашем действительном состоянии. То есть самые большие при пяти или 6 миллионах, ибо третьестепенные состояния представляют в сущности только треть или четверть своей видимости. Как железнодорожный локомотив? Всего лишь более или менее сильная машина, хоть она кажется огромным в клубах дыма. Ну так вот. Из вашего действительного актива в 5 миллионов вы только что лишились почти двух. Соответственно, уменьшилось и ваше эффективное состояние. Ваш кредит... Другими словами, дорогой господин Данглар, вам было сделано кровопускание, которое, если его повторить четыре раза, вызовет смерть. Смотрите, дорогой друг, будьте осторожней. Может быть, вам нужны деньги хотите, я вас сужу. Вы все же плохо считаете, воскликнул Данглар, призывая на помощь всю свою выдержку. В эту самую минуту моя касса уже наполнена. Благодаря другим, более удачным спекуляциям, потеря крови возмещена питанием. Я проиграл битву в Испании, я побит в Тресте, но мой индийский флот, быть может, захватил несколько судов. Мои пионеры в Мексике где-нибудь наткнулись на руду. Прекрасно, прекрасно. Но шрам остался. И при первой же потере начнет кровоточить. Нет, потому что я действую наверняка. Продолжал Данглар с пошлым хвостовством шарлатана, у которого вошло в привычку превозносить себя. Чтобы свалить, меня потребовалось бы свержение трех правительств. Что ж это бывало? Гибель всех урожаев. Вспомните о семитучных тучных и семи тощих коровах. Имеется в виду эпизод из библейской книги Бытие. Фараону египетскому приснился сон в котором семь тощих коров пожрали, семь тучных. Лишь Иосиф, сын Исаака, смог разгадать сон и объяснил фараону, что семь тучных коров означали семь плодородных, а семь тощих — семь неурожайных и голодных лет. Или чтобы море ушло от берегов, как во времена фараона. Да ведь морей много, а корабли заменили бы караваны, только и всего... Чем лучше, тем лучше, дорогой господин Данглар», — сказал Монте-Кристо. «Я вижу, что ошибался и что вы принадлежите к капиталистам второй степени. Смею думать, что я могу претендовать на эту честь», — сказал Данглар со своей стереотипной улыбкой, напоминавшей Монте-Кристо маслянистую лужу, которую малюют плохие художники, изображая развалины. «Но раз уж мы заговорили о делах...» прибавил он, радуясь, поводу переменить разговор. «Скажите мне, что, по-вашему, я мог бы сделать для господина Кавальканти?» «Дать ему денег, если он аккредитован на вас, если вы этому кредиту доверяете. Еще бы, вполне!» «Он явился ко мне сегодня утром с чеком на сорок тысяч франков, подписанным в Бузоне и адресованным на ваше имя с вашим бланком на обороте. Вы понимаете, что я ему немедленно отсчитал сорок бумажек?» Монте-Кристо кивнул в знак полного одобрения. «Но это еще не все», — продолжал Дангларо. «Он открыл у меня кредит своему сыну. Разрешите, нескромный вопрос, а сколько он дает сыну?» «Пять тысяч франков в месяц». «Шестьдесят тысяч в год?» «Я так и думал», — сказал Монте-Кристо, пожимая плечами. «Все кавальканти, ужасные скряги». «Что такое для молодого человека пять тысяч франков в месяц?» Но вы понимаете, что если молодому человеку понадобится лишних несколько тысяч, не давайте ему. Отец и не подумает вам их зачесть. Вы не знаете итальянских миллионеров, это сущие гарпагоны. А кто открыл ему этот кредит? Панк Фенси, одна из лучших фирм Флоренции. Я не хочу сказать, что вам грозят убытки отнюдь, но все же не выходите из пределов кредита. Вы, значит, не слишком доверяете этому Квальканти. Я. Я дам ему под его подпись 10 миллионов. Это по моему распределению состояния второй степени, дорогой барон. А как он прост? Я принял бы его за обыкновенного майора и сделали бы ему честь. Вы правы. Вид у него не очень внушительный. Когда я его увидел в первый раз, я решил, что это какой-нибудь старый поручик, заплесневевший в своем мундире. Но таковы все итальянцы. Они похожи на старых евреев, если не поражают своим великолепием, как восточные маги. «Сын выглядит лучше», — сказал Данглар. «Немного робок, пожалуй. Но, в общем, вполне приличен. Я за него слегка опасаюсь». «Почему?» «Потому что, когда вы его у меня видели, это был чуть ли не первый его выезд в свет. По крайней мере, мне так говорили. Он путешествовал с очень строгим воспитателем и никогда не был в Париже». «Говорят, все эти знатные итальянцы женятся обыкновенно в своем кругу, — небрежно спросил Данглар. — Они любят объединять свои богатства?» «Обыкновенно — да. Но Кавальканте большой оригинал, и все делает по-своему. Он, несомненно, привез сына во Францию, чтобы здесь его женить. Вы так полагаете, уверен в этом. И здесь знают о его состоянии. Об этом очень многие говорят». Только одни приписывают ему миллионы, а другие утверждают, что у него нет ни гроша. Ваше мнение? Мое мнение субъективно, с ним не стоит считаться. Но все-таки. Видите ли, ведь эти кавальканти когда-то командовали армиями и управляли провинциями. Я считаю, что у всех этих старых подеста и былых кондотьеров есть миллионы, зарытые по разным углам о которых знают только старшие вроде, передавая это знание по наследству из поколения в поколение. Поэтому все они желтые и жесткие, как флорины времен республики, которые они так давно созерцают, что отблеск этого золота лег на их лица. «Вот именно!» — сказал Данглар. «Это тем более верно, что ни у кого из них нет ни клочка земли, или, во всяком случае, очень мало». «Сам я видел только дворец Сколько в Луки. «А, у него есть дворец», — сказал смеяздом глар. «Это уже кое-что. Да и то он его сдал министру финансов, а сам живет в маленьком домике. Я же сказал вам, что он человек прижимистый». «Не очень-то вы ему льстите. Послушайте, я ведь его почти не знаю. Я встречался с ним раза три. Все, что мне о нем известно, я слышал от аббата Бузони и от него самого». Он говорил мне сегодня о своих планах относительно сына и намекнул, что ему надоело держать свои капиталы в Италии, мертвой стране, и что он не прочь пустить свои миллионы в оборот, либо во Франции, либо в Англии. Но имейте в виду, что хотя я отношусь с величайшим доверием к самому Аббату Бузони, я все же ни за что не отвечаю. Все равно спасибо вам за клиента». Такое имя украшает мои книги, и мой кассир, которому я объяснил, кто такие кавальканти, очень гордится этим. Кстати, спрашиваю просто из любознательности, когда эти люди женят своих сыновей, дают они им приданое? Как когда? Я знал одного итальянского князя, богатого, как золотая россыпь, потомка одного из знатнейших тосканских родов, так он Если его сыновья женились, как ему нравилось, награждал их миллионами. А если они женились против его воли, довольствовался тем, что давал им тридцать кю в месяц. Допустим, что Андреа женится согласно воле отца. Тогда майор, быть может, даст ему миллиона два-три. Если это будет, например, дочь банкира, то он, возможно, примет участие в деле тести своего сына. Но допустим, что невестка ему не понравится. Тогда прощайте. Папаша Ковальканти берет ключ от своей кассы, дважды поворачивает его в замке, и вот ваш Андреа вынужден вести жизнь парижского хлеща, передергивая карты или плутуя в кости. Этот юноша найдет себе баварскую или перуанскую принцессу. Он пожелает взять за женой княжескую корону Эльдорадо с Потоси в придачу. Ошибаетесь. Эти знатные итальянцы нередко женятся на простых смертных. Они, как Юпитер, любят смешивать породы. Но, однако, дорогой барон, что за вопросы вы мне задаете? Уж не собираетесь ли вы женить Андрея? Что ж, — сказал Данглар, — это была бы не дурная сделка, а я делец. — Но не на мадемуазель Данглар, я надеюсь, — «Не захотите же вы, чтобы Альберт перерезал горло бедному Андреа?» «Альбер», — сказал, пожимая плечами Данглар, — «ну ему это все равно». «Разве он не помолвлен с вашей дочерью?» «То есть мы с Морсером поговаривали об этом браке, но госпожа де Морсер и Альбер...» «Неужели вы считаете, что он плохая партия?» «Ну, мне кажется, мадемуазель Данглар стоит не меньше, чем Викон де Морсер...» Приданное у мадемуазель Данглар будет действительно не дурное. Я в этом не сомневаюсь, особенно если телеграф перестанет дурить. Дело не только в приданном. Но скажите, кстати, да, почему вы не пригласили Морсера и его родителей на этот обед? Я его приглашал. Но он должен был ехать с госпожой до Морсер в Дьеп. Ей советовали подышать морским воздухом. — Так, так, — сказал смеясь Данглар. «Этот воздух должен быть ей полезен». «Почему это?» «Потому что она дышала им в молодости». Монте-Кристо пропустил эту колкость мимушей. «Но все-таки, — сказал он, — «если Альбера не так богат, как мадемуазель Дангларза, то, согласитесь, он носит прекрасное имя. Что ж, на мой взгляд, и мое не хуже». Разумеется, ваше имя пользуется популярностью и само украсило тот титул, которым думали украсить его. Но вы слишком умный человек, чтобы не понимать, что некоторые предрассудки весьма прочны и их не искоренить. И потому пятисотлетнее дворянство, высшее дворянство, которому 20 лет, как раз поэтому сказал Данглар, пытаясь иронически улыбнуться. Я и предпочел бы Андрея Кавальканти Альберу де Морсер. «Однако, мне кажется, Морсеры ни в чем не уступают, Кавальканти», — сказал Монте-Кристо. «Морсеры, послушайте, дорогой граф», — сказал Данглар, — «ведь вы джентльмен, не так ли?» «Надеюсь. И к тому же знаток в гербах немного. Но так посмотрите на мой. Он надежнее, чем герб Морсера». «Почему?» Потому что, хотя я и не барон по рождению, я, во всяком случае, Данглар. И что же? А он вовсе не Морсер. Как не Морсер? Ничего похожего. Что вы говорите? Меня кто-то произвел в бароны, так что я действительно барон. Он же сам себя произвел в графы, так что он совсем не граф. Не может быть! — Послушайте, — продолжал Данглар, — Морсер мой друг, вернее, старый знакомый, вот уже тридцать лет. Я, знаете, не слишком кичу своим гербом, потому что никогда не забываю, с чего я начал. — Это свидетельствует о великом смирении или о великой гордыне, — сказал Монте-Кристо. — Ну так вот, когда я был мелким служащим, Морсер был простым рыбаком. И как его тогда звали? Фернан. Просто Фернан. Фернан Мондего. Вы в этом уверены? Еще бы! Я купил у него немало рыбы. Тогда почему же вы отдаете за его сына свою дочь? Потому что Фернан и Донглароба выскочки. Добились дворянских титулов, разбогатели и стоят друг друга. — А все-таки есть вещи, которые про него говорились, а про меня никогда. — Что же именно? — Так, ничего. — А, понимаю. Ваши слова напомнили мне кое-что, связанное с именем Фернана Мондего. Я уже слышал это имя в Греции. — В связи с историей Али Паши. — Совершенно верно. — Это его тайна, — сказал Данглар. — И, признаюсь, я бы многое дал, чтобы раскрыть ее. — Ну, при большом желании это не так трудно сделать. Каким образом? У вас, конечно, есть в Греции какой-нибудь корреспондент. Еще бы! В Янине. Где угодно найдется. Так напишите вашему корреспонденту в Янине и спросите его, какую роль сыграл в катастрофе с Алией Тебелином француз по имени Фернан. Али Паша Янинский. 1744-1822 годы, албанский феодал родом из Тепелины, Южной Албании. В 1788 году, воспользовавшись ослаблением центральной власти в Турецкой империи, занял Янину, Северная Греция, а затем значительную часть Албании и Греции, добившись почти полной независимости. Начавшийся в 1820 году войне с турецким султаном Махмудом II потерпел поражение и был убит полководцем Махмуда Хуршидом Пашой, вопреки обещанному помилованию. «Вы совершенно правы!» — воскликнул Данглар, порывисто вставая. «Я сегодня же напишу! Напишите непременно, и, если узнаете что-нибудь скандальное, я вам сообщу». Буду вам очень благодарен. Данглар выбежал из комнаты и бросился к своему экипажу.